Животный мир. Рыбы. Осетр и белуга. Осетр и белуга – это рыбы, относящиеся к одному семейству – осетровые. В семейство входят свыше 20 видов рыб – осетр, белуга, стерлядь, калуга, севрюга, шип и так далее. Осетровые рыбы имеют огромное промысловое значение – Во всем мире ценится красное мясо осетровых и икра. В России и странах СНГ обитает всего 8 видов осетровых. Практически все они занесены в Красную книгу России и Международную красную книгу. Осетр. Осетр – это представитель самых древних пресноводных рыб нашей планеты. Исследователи утверждают, что осетры – населяли водоемы еще в юрском периоде, что доказывают раскопки меловых залежей, где сохранились окаменевшие останки рыб, что само по себе весьма необычно, так как осетры лишены костей, и их скелет состоит из хрящей. Вообще тело осетра имеет вытянутое строение, внешне похоже на веретено, голова удлинена и заостряется кротовой полости, челюсти лишены зубов. Перед полостью рта расположены четыре кожаных отростка, усика, которые выполняют функцию осязательного органа. При помощи усиков рыба ищет себе пищу. Осетр – донная рыба. Она может обитать на глубине свыше 100 метров, поэтому плавательный пузырь имеет большие размеры. В рацион ее питания входят водяные черви, личинки, моллюски и мелкая рыбка, сельдь и килька. Но есть и исключение – осетр веслонос, который питается исключительно планктоном. Он, как кит, набирает воду в ротовую полость и процеживает ее через жабры. Спинной и анальные плавники осетра сильно смещены к хвосту. Кожа осетров не имеет чешуи, Зато есть пять полос костных пластинок. Их называют жучки, которые надежно защищают тело. Все полосы начинаются у головы и сходятся к хвосту, не соединяясь. Одна полоса пластин расположена на спине, две по бокам и две проходят по брюху. Осетр – довольно крупная рыба. Длина тела достигает трех метров, очень старые особи а в среднем около полутора-двух метров. Взрослые особи весят примерно 50 килограммов. Тем не менее, были случаи, когда вылавливались рыбы весом 150, 200 и даже 250 килограммов. Утверждают, что осетр может вырастать до 300 и больше килограммов при длине тела свыше 3,5 метров выделяют три вида осетра, обитающего в водах русских водоемов. Русский осетр, амурский осетр и сибирский осетр. Это деление связано с местами обитания этой рыбы. Например, балтийский осетр никогда не заплывет в бассейн реки Амур, а сибирский осетр не сможет жить в водах Черного моря. В связи с этим существуют и некоторые различия в строении тела осетров и в манерах их поведения. Русский осетр. Этот вид осетра можно встретить в бассейнах Черного, Каспийского и Азовского морей. Существует и пресноводная разновидность русского осетра, который живет в Волге и ее притоках. Русский осетр растет довольно медленно. Масса тела взрослого осетра составляет 20-30 килограммов. На замедленный рост русского осетра в большой степени влияет позднее половое созревание. Так, самцы, готовые к размножению, в возрасте примерно 7 лет, а самки гораздо позже, примерно в 12 лет. Именно в этом возрасте самки способны метать икру, а второй раз самки откладывают икринки только через 3-4 года. Несмотря на столь длительный срок развития и полового созревания, популяция осетра – поддерживается постоянной за счет огромного количества икринок, отложенных за один раз. Их количество может доходить до 1 миллиона. К тому же, лишь молодые осётры входят в рацион некоторых хищников, когда особь достигла нескольких месяцев. Единственная опасность для жизни исходит только от человека. Амурский осётр. Этот вид осётра – обитает исключительно в пресной воде бассейна Амура. Он весьма схож повадками и строением тела с сибирским осётром. Амурские осетры уступают в размерах русским и сибирским. Длина их тела не превышает полутора метров, а масса тела в среднем составляет 8-9 килограммов. А взрослые особи могут весить 50 и более килограммов но бывают и исключительные случаи, когда вылавливали осетров весом до 150 килограммов. Самки амурского осетра откладывают от 20 до 500 тысяч икринок. Молодняк осетра питается преимущественно личинками и креветками, а в рацион взрослых особей входит мелкая рыбка. Сибирский осетр обитает в сибирских реках от бассейна Аби до Колымы. А вода в сибирских реках очень холодная, из-за этого развитие рыбы проходит весьма медленно. Так самцы достигают полувозрелого возраста лишь на 20-22 году жизни, а самки еще позже, примерно в 24-29 лет. Интервал икрометания самок составляет от 3 до 5 лет. У самцов способность к размножению укладывается в период от двух до трех лет. Причем живут сибирские осетры больше полувека. Длина тела в среднем составляет 1 метр. Самые большие осетры вырастают до двух метров. Независимо от вида, осетр является ценнейшим промышленным продуктом. Россия занимает первое место в мире по отлову осетра ежегодно добывается от 800 до 1500 тонн в год. Особо ценится красное осетринное мясо и икра. Повадки осетра довольно хорошо изучены, поэтому рыболовы без труда могут определить местонахождение осетровых стад. Основными местами, где осетр вылавливается в промышленных масштабах, являются Каспийское, Азовское и Черная моря, и бассейны крупных рек, впадающих в них. На нерест осетр всегда идет в одно и то же место. После того, как икра отложена, рыба возвращается в моря или внизовье рек. Мальки еще долго остаются на том же месте. Они набираются сил, активно питаются рачками, личинками и червями. Когда молодняк вырастает и уже может питаться мелкой рыбой, Он покидает место своего рождения и уходит в море или внизовье рек. В последние несколько десятилетий популяция осетра резко снизилась, что грозит исчезновением некоторых видов осетра. Главным образом на снижение численности рыбы влияет деятельность браконьеров, которые в огромных количествах вылавливают осетра для получения икры. На мировом рынке осетровая икра считается самой дорогой. К тому же икру легче провозить через границы. Организм самки устроен так, что икру невозможно извлечь из брюха, не сделав разреза. Поэтому вся выловленная рыба гибнет. В настоящее время с браконьерами идет настоящая война, которая приносит результаты. Осетр занесен в Красную книгу и его ловля преследуется уголовным кодексом. В наши дни существует огромное количество предприятий, где осетровые выращиваются в неволе. Часть подросшего молодняка идет на продажу, а другая часть выпускается в моря и реки. Таким образом, удается поддерживать популяцию осетровых рыб. Белуга. Белуга – представитель семейства осетровых. Рыба считается самой крупной обитательницей пресных вод. Действительно, длина тела взрослой белуги составляет 5-7 метров, а некоторые особи достигают 9 метров в длину. При таких габаритах рыба весит несколько центнеров. Бывали случаи, когда рыбаки вылавливали белуг весом до тонны. В среднем эта рыба живет 30-50 лет. Но редкие особи доживают и до 80 лет. Внешне белуга напоминает осетра. Кардинально отличается только строение головы, она гораздо короче и морда не так вытянута. Белуги весьма плодовитые. За один раз самка откладывает до 5 миллионов икринок. История знает несколько случаев, когда вылавливались белуги весом около 700-800 килограммов, причем из брюха было извлечено свыше 100 килограммов икры. Тем не менее, у этой рыбы очень долгий срок полового созревания. Так самцы достигают половозрелого возраста к 15-18 годам, а самки еще позже, к 25-27 годам. Большую часть жизни белуга проводит в море, но на нерест всегда идёт пресноводные реки. Белуга обитает в бассейнах Чёрного, Средиземного, Азовского и Каспийского морей, а на нерест уходит в реки Дунай, Дон, Кубань, Волга, Урал и Терек. Самки откладывают икринки на крупную гальку. За счёт клеящих веществ она – икра прикрепляется к камням и удерживается до того момента, пока малек не выйдет из оболочки. В отличие от малька осетра, детеныши-белуги сразу уходят в море. Сначала мальки-белуги питаются мелкими ракообразными, а когда подрастают, постепенно в их рацион входит мелкая рыба. Вобла, сельдь, хамса, килька и так далее. В первой половине 20 века популяция белуги стала резко снижаться. Причиной тому стало сооружение гидроэлектростанций, водохранилищ и, конечно, браконьерство. Из-за строительства плотин белуга была лишена возможности подниматься в места, где привыкла откладывать икру. Браконьеры вылавливали десятки тонн рыбы. Таким образом, К середине 20-го столетия белуга оказалась на грани полного исчезновения. Амур Амур – рыба из семейства карповых. Различают два вида амура – белый амур и черный амур. Оба вида амура распространены в пресноводных реках Китая и в бассейне реки Амур. А в настоящее время рыба акклиматизирована – и расселена в реках Кубани и Средней Азии. Амура выращивают и в прудах вместе с другими представителями семейства карповых рыб. Эта рыба является ценным объектом промысловой ловли. Амур не является типичным представителем водоемов России. Сюда он попал только в середине 20 века. Изначально эта рыба заселяла лишь юго-восточную часть России, а также Китай. Примерно в 60-х годах 20-го столетия амур был завезен в центральную и южную часть России. После периода акклиматизации был выпущен в реки и пруды. В рацион питания амура, только белого амура, входит преимущественно водная растительность. Таким образом, рыба является прекрасным чистильщиком водоемов со стоячей и проточной водой. Амур довольно быстро проедает высшие водоросли. К тому же он может питаться иноземной травой в период разлива водоема. В Китае молодых амуров выпускают на заливные рисовые поля, где прожорливая рыба уничтожает всю сорную растительность. а За одни сутки... Белый амур может съесть травы по весу, равной весу самой рыбы. Белый амур. Белый амур – это рыба с длиной туловища до полутора метров и массой тела до 30 килограмм, а в редких случаях вес может превышать 30 килограмм. Тело амура удлиненное, покрыто крупной чешуей, спина окрашена в серо-зеленый цвет. Бока темно-золотистые, а брюхо яркое – золотистым отливом. Голова этой рыбы небольшая, округлая, с прямым ртом, лишенным зубов. Спинной плавник Амура очень короткий, но весьма высокий и расположен ровно посередине спины. А брюшной плавник находится на одной прямой со спинным. Все плавники Амура имеют светлую окраску, за исключением анального и анального и хвостового. Хвостовой спинной и анальной плавники округлые. Белый амур весьма плодовит. Половозрелого возраста самки достигают примерно 8-9 лет. Весьма интересен нерест амура. Самка этой рыбы откладывает икру небольшими порциями. Всего самка может носить от 300 тысяч до 1 миллиона. Только взрослые самки Возраст которых превышает 20 лет, икринок в среднем насчитывается 500-700 тысяч икринок От географического положения водоема зависит длительность нереста Например, в южных широтах, где вода теплая, нерест Амура начинается в июне и заканчивается в августе А в северных широтах нерест составляет 3-5 недель С начала июня по начало июля Для икромета самка выбирает участки реки с самым быстрым течением. Там, где рельеф дна представлен каменистыми и песчаными косами. Мальки белого амура развиваются довольно быстро. В рацион питания молодняка входят мелкие ракообразные и личинки насекомых, а также водоросли. Мальки амура растут достаточно быстро, примерно 10 сантиметров в год. Таким образом, по длине тела рыбы можно довольно точно определить ее возраст. Чем старше рыба, тем меньше она употребляет пищу рачков и личинок, постепенно переходя исключительно на растительную пищу. Молодые амуры стараются держаться у берегов, где в изобилии водятся мотыль и рачки. Особи постарше могут жить в русле и в глубоких ямах. С наступлением холодов Все особи амура перебираются в глубокие места, где собираются в колонии для зимовки. А в этот период рыба не добывает пищу. Ее тело покрывается толстым слоем слизи, и она впадает в анабиоз. Черный амур. Черный амур значительно отличается от своего собрата белого амура. Внешние отличие заключается в окраске. Черный амур окрашен в темные цвета. Спина практически черная, бока немного светлее, брюхо светло-серого цвета. Плавники абсолютно черные, именно поэтому рыба получила свое название. Обитает черный амур в тех же водоемах, что и белый, только в реке Амур и в других северных водоемах его значительно меньше, чем белого, так как он, черный амур, предпочитает теплую воду. Длина тела черного амура составляет примерно метр. Иногда рыба вырастает до 130 сантиметров. При такой длине вес колеблется от 28 до 30 килограммов. В рацион питания черного амура входят только моллюски и ракообразные. а В глотке амура расположены два ряда так называемых глоточных зубов. У некоторых особей всего один ряд зубов с помощью которых рыба может перетирать хитиновый покров моллюсков. Черный амур быстро развивается. За год он вырастает больше, чем на 10 сантиметров. Половое созревание черного амура наступает в 7-9 лет. Самки могут носить около миллиона икринок. В отличие от белого амура, во время нереста самка откладывает все икринки сразу. В остальном белый и черный амуры схожи. Черный амур – очень редкая и малочисленная рыба и в настоящее время находится на грани исчезновения. Ловля черного амура строго запрещена. В хозяйствах по разведению рыбы идет активная работа по искусственному разведению амура.